когда всем каждый день само с обою Ты бы не хотел знать, что там позади зеркал Бедный кролик говорил тебе бежать за ним Лучше позабудь чего вот ты ожидал Бедный кролик не напомнил, там ужасный мир Я хочу туда, где нету плакать о комном. Я думал, потолок наш, бегать тупо таком Но я был славный малым, и я смотрел на небо Кажется, с того момента я смог постареть, наверное Ведь всех нас там побуждали голоса, Они все время ноют, так вас вот, ненавидишь, бедных Сладьи про так комфортно Действует ты тупой и ущербный Бежим всегда вновь, побежишь на работу и Сразу забудешь про этот путь Кстати, на Кстати, нахуй ДНХ, такие советы В твоих драмах, они лишь хотят быть зрителям все сцены Нахуй тебя, твой мирок четушный Нахуй ж ты меня, я впрятый, чем дальше? посмотреть, что это не.